Ринскай, Двойной киндер-сюрприз для босса». Глава первая. «Апчхи!» — чихает от души Виолетта. «Апчхи!» — тут же вторит ей Димон. «Мои близняшки настолько синхронизированы, что абсолютно все делают вместе. Кушают, просятся на горшок, засыпают, просыпаются, болеют». «Вы что, больных детей в сад привели?» Противным, скрипучим голосом интересуется пожилая воспитательница. Я опаздываю, черт, я ужасно опаздываю. Должна была быть в приемной в половине восьмого утра, но чувствую, что не успею. И тогда мне наступит огромная же попа. Ведь сегодня прибывает новый генеральный директор, что выкупил нашу компанию у предыдущего, а я должна стать его личным секретарем. Пару дней назад старый гендир повысил меня перед уходом, что спасло мое финансовое положение, ведь ипотека трехкомнатной квартиры в благоустроенной новостройке стоит космических денег. «Идите к медсестре», — непреклонно воспитательница. «Понимаете, у детей на пыль аллергия», — пытаюсь я хоть как-то спасти положение. «Я дала им капли перед выходом, они не успели». «Мамочка, меня это мало волнует», — ставит на своем Тамара Сергеевна. Вы что, хотите мне всю группу перезаражать? Чтобы другие мамочки заведующий мозг вынесли? Чтобы наш садик на карантин закрыли? А Вы в своем уме? Потом сами же будете страдать, не знаю, куда детей девать. Да уж, железный аргумент. Тут уже не поспоришь. И не опаздывай, я сейчас так капитально сама бы признала справедливость слов воспитательницы. Ладно, делать нечего. Вита, Дима, давайте ручки побежали к медсестре. Подхватываю я деток, и мы бежим со всех ног в главный корпус. Уже на ходу я вытаскиваю смартфон, чтобы вызвать такси через приложение. 15 минут восьмого — катастрофа! Но сегодня, хотя свободных денег у меня не так уж много, о походе на работу пешком можно забыть. Офис находится не так далеко от сада и новостройки, но я не могу позволить себе опоздать в первый же день прихода нового босса. Поэтому придется разориться. У медсестры, теряя еще несколько драгоценных минут, объясняя, что дети не гриппуют, а всему виной осенняя пыль, на которую дети иногда реагируют чиханием. Наконец, медсестра, осмотрев малышей и смерив им температуру, звонит воспитательнице, вынося свой диагноз. Беловы не опасны для других детей. Быстро веду их обратно, переодеваю. Приходит СМС с сообщением о такси. Целую свои сокровища в розовые щеки и бегу со всех ног в машину. Вылетаю в здание офиса в 7.35. Блин, пять минут. Хоть бы пронесло. На лифте взлетаю на последний директорский этаж. «Машка, ты с ума сошла опаздывать в первый же день?» Хватает меня на ходу под локоть Светка, секретарша финансового менеджера и моя подруга по совместительству. Она тащит меня точно на буксире крейсера, чтобы я как можно быстрее вошла в приемную. «Новое начальство приперло в 7 утра» сверкая на меня страшными глазами, вещает Светка. «И уже всем вставляет по самое небалуй! Мужайся, Машка, но тебе кранты!» Я сглатываю, сердце неистово колотится в груди. Ужасно боюсь, что новый босс окажется самодуром и уволит меня в первый же день. Мы обе улетаем в приемную. Дверь в кабинет Гендера открыта, и оттуда доносится властный баритон. Опоздание я не приемлю! Уволить моего секретаря немедленно! Срочно найти нового!» Три года назад. Повышение квалификации. Это моя первая поездка из родного города, первое путешествие и не куда-нибудь, а сразу в Питер, в северную столицу. Я только недавно перевелась на заочку и устроилась на работу в приличную компанию помощником секретаря. После гибели родителей на мне остался младший брат, которому на тот момент стукнуло 15. Так что мне было вот совсем не до учебы, и я решила попытать счастье в большой строительной компании. Меня приняли, должность была сродни младшего помощника старшего дворника, однако я быстро училась, работала в полную силу, смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны. Мой бывший начальник Павел Викторович даже отправил меня на повышение квалификации в Питер полностью за счет компании. В огромном современном отеле мы и жили, и проходили тренинг в просторном представительном конференц-зале. Народу собралась уйма. Тренинг оказался в популярном на тот момент направлении инвестирования в строительство новостроек. Я сидела обособленно ото всех. Ведь многие прибыли сюда целыми компаниями, а я так одна, одинёшенька. Но я старалась не думать об этом и полностью погрузиться в поток информации. Где-то на пятой минуте от начала тренинга я чувствую на себе горячий, тяжелый мужской взгляд. Поднимаю глаза и забываю, как дышать. В прямом смысле этого слова. Мужчина, молодой, на вид лет 25-30, с аккуратной бородой, брюнет, глаза черные, влажные. и он и выжигает во мне дыру. Взгляд открытый, бесстрашный, самоуверенный. Я даже оборачиваюсь назад, потому что, скорее всего, он смотрит не на меня, а на ту блондинку с пухлыми губами, что сидит позади. Потому что на меня обычно такие, как этот мужчина, не смотрят. Он в дорогом новом костюме. На широком запястье выделяются часы известной швейцарской марки. Пишет конспект с золотым паркером. Рядом стоит кожаный кейс. В общем, видно, что у мужчина при деньгах, да еще при каких. И сам, ладно, сложен. Сидя непонятно, какой у него рост, но видно, что парень он здоровый, подтянутый и следит за собой. И вот такой красавчик беспрерывно пялится именно на меня, невольно поправляя прическу. Вспоминая, в чем я сейчас одета, отчаянно ругаю себя за неаккуратный с дороги пучок на башке, за мешковатый свитер оверсайз, слишком теплые для осеннего Питера войлочные уги. Но, похоже, молодого миллиардера а мой внешний вид не смущает нисколечки. Два часа идет занятие, все два часа он неотрывно пялится на меня, а потом нас распускают по номерам. Залетая в номер, я первым делом несусь, нет, не отдыхать после дороги и учебы, а в душ, освежиться и привести себя в порядок. Не могу же я снова предстать перед красавцем заморашкой. На второе занятие надеваешь шерстяное приталенное платье и каблуки. Какая я молодец, что прихватила элегантные лодочки с собой. Волосы у меня темные, длинные, некрашенные, и не убитые бесконечным вытягиванием утюжками, поэтому они крупной волной обрамляют мои плечи, блестят в электрическом свете. Я опаздываю, но все же решаю содержаться еще на минутку, тянусь к косметичке и трогаю ресницы тушью, а губы нежно-розовой помадой. Смотрю на себя в большое. Полный рост зеркала — вот теперь намного лучше. Теперь можно смело встречать заинтересованный взгляд молодого миллиардера. Залетаю в конференц-зал в последнюю секунду. Таинственный незнакомец моментально оценивает мою трансформацию, причем губы его слегка искривляет восхищённая усмешка. Сажусь. Платье немедленно задирается до середины бедра. И незнакомцу не составляет никакого труда весь тренинг пялится на мои ноги в тонких колготках — Но разве не этого я добивалась? Что теперь злиться? Просто до этого дня на меня никто еще так не смотрел, и это очень польстило моему женскому началу девичьему самолюбию.